10. Сказки тропического леса Вообще-то это зовется легендой о десяти городах. Сказка красивая, таинственная, потому и крейсирует по многим околонаучным творениям. Вариаций у нее множество, но сводятся все к разной трактовке одного и того же. В давние-стародавние времена жил добыл да был под мировым светом на сфере мира таинственный народ ребукаров. Прочих людей большой суши Ребукары сторонились, может были они от природы застенчивы, а может побаивались чужаков. Потому обосновались они посреди тропических джунглей. Хотя, поскольку легенда есть легенда и точных сроков в ней не указывается, то все может быть и не исключено, что там, где ныне произрастает непролазная сельва, в старые времена наличествовали степи или даже цвели плодоносили сады. Но более красиво эпос все же звучит, когда используются джунгли. Вот на них и остановимся. Никто не знает, откуда пришли в тропический лес Рибукары. Может быть, они там сами собой зародились, как зарождались когда-то первые зерна с коренями. Все оттуда же, от первичного дыхания выдувальщика сферы. Но совсем не исключено, что они вообще были пришельцами. Не на большой суше они произросли, где-то гораздо дальше. Допустим, приплыли они из далеких островов, или даже, ведь не исключено же, нет, явились они с некой другой, антиподной большой суши, с неизвестного нынешней науки материка. Ведь в самом деле внутренний океан штука большая, почти равен по площади той же сфере мира, без мелочи. Почему бы где-то в этой водной неизмеримости не затаиться еще одному континенту, пусть и не очень большому? Ладно, поверим, что все воды моряками все-таки схожены, но ведь все едино остаются области плохо доступные. Полюса сферы, где воды покрыты льдинами и таросы громоздятся по всей вздымающейся стене проглядываемой сферы. Конечно же, давно появилась и даже снова практически сгинула авиация. Но все ж ведают, как порой недостоверная информация, полученная с воздуха, и как неудобно делать разведку из воздушных высей. Чем круче вздымается крылатый цепелин, тем более куцая раскинувшееся под ним пространство. По-странному сфарганен мир. Выше поднимаешься, меньше видишь. В этом плане есть даже научная гипотеза о центровой точке. Мол, если б можно было попасть в центр мирового шара, ну, если б там не наличествовал мировой свет, понятное дело, да и глянуть оставленный низ оттуда, то вы бы ничегошеньки не увидели, ибо центр мира — это в неком роде идеал. А учитывая свойства наблюдаемости на малых высотах, выходит, что из центра сфера мира будет проглядываться под нулевым градусом. «Да как же так?» — возмутятся поклонники повседневного опыта. Из центра мира должна бы наблюдаться вся сфера мира. Но ведь это все же в теории, скажет наука в ответ. А вы ведь поклонники опыта, и он есть ваш главный судья. Надуйте воздушный шар, обрубите концы и поднимитесь в пространство. Что вы узрите по мере вознесения? Горизонт начнет стремительно приближаться, и вы глазом моргнуть не успеете, как расстеленная вокруг и восходящая к кверху сфера мира, вдруг скуксится до малюсенького лоскутка совершенно близкой к вам территории. Короче, на воздушную разведку положиться до конца нельзя. Так что очень даже не исключено, что большая суша все же не одинока, и где-то за ледяными торосами существуют неведомые земли. Хотя, конечно, если пришлые рибукары, такие уж поклонники снежных просторов, С чего бы им обосновываться посреди непролазных, крытых, тяжелых, мельной и джунглей? Может, все же они пришли с какого-нибудь теплого материка? С некоего ныне уже и не существующего? Давно ведь это было, и материк мог за такое время нырнуть куда-нибудь вглубь. Кстати, потому они оттуда и удрали, что суша их замокрилась и по-серьезному хотела заставить их отращивать плавники с жабрами. Ну а с другими народами, живущими на большом континенте, они знаться по-прежнему не желали. Вот и попрятались теперь уже в лесной океан. В общем, явились откуда-то эти самые ребукары. Взялись и взялись. Кстати, также они изгинули. Но зато кое-что оставили напоследок. Вот тут-то и начинается легенда о десяти утерянных городах.